Глава третья. В коридоре было темно. Подумав, что электричество в доме вроде бы имеется, я тотчас вспомнила слова мадам Жанет, что здесь оно ни к чему, это баловство и лишние траты. И вовремя вспомнив о большой дыре в ковре, расстеленном на полу у входа в спальню, я осторожно перешагнула опасное место и распахнула дверь. Однако, переступив порог комнаты, я, остановившись у входа, С тоской оглядело серое безликое помещение. Ни тебе девичьих милых статуэток, ни цветов, ни ярких картин. Портьеры, наполовину закрывающие окно, были жуткого коричневого тона с выбитым на них жаккардовым рисунком чуть светлее тоном. Покрывало на кровати красный бархат. Той же тканью были обиты мягкие сиденья кресла и дивана. Даже дамский столик отсутствовал, а шкаф в комнате был всего один. Вообще, у меня создалось впечатление, что спальня принадлежала мужчине, такое аскетичной она имела вид. Устало вздохнув, я плотно закрыла дверь, так как из хола все еще доносились свиск и истошные крики маман. Обратив внимание, что запор отсутствует, с тихими ругательствами подтянула кресло и забаррикадировала им выход. «Ну вот, почти в безопасности!» — с надрывным смешком пробормотала. Ощущая себя так, как будто по мне проехала машина, хотя почему как будто? Возможно, так и было, поэтому я здесь. Горестно вздохнув, я еще раз окинула беглым взглядом мрачную комнату, игнорируя дверь в ванную, шаркающей походкой добралась до кровати и, не раздеваясь, обессиленно рухнула. Но какой бы я ни чувствовала себя вымотанной и уставшей, уснуть сразу мне не удалось. Мечущиеся мысли о будущем, о новой жизни, вспышки воспоминаний, все сплелось в один тугой клубок, а нить все время ускользала от меня, и размотать его пока было невозможно. А стоило всего лишь на долю секунды закрыть глаза, мелькание картинок прошлого ускорялось. Вот мадемуазель Бриджет говорит Кэтрин, что в этом сезоне модны рюши и валаны, а розовый цвет ей к лицу и мать тотчас, заискивающе поглядывая на самовлюбленную особу, согласно кивает, наказывает Кэтрин слушать, что говорит такая учтивая девушка, а после ухода подруги достает из сундука старое платье и наряжает свою дочь в подточенный молью хлам, пряча расположенный на талии шов под еще одним слоем кружев. Очередная вспышка, и Кэтрин, смущенно кашляя, залпом осушает бокал, поднесенной любезной и заботливой подругой Бриджит. От волнения и безотчетного страха, что к ней идет ее жених, девушка не замечает во рту металлического привкуса. Здесь она что-то невнятно лепечет. Джонс нисходительно улыбается, покровительственно и с некой брезгливостью, которую совершенно не замечает Кэтрин, берет ее под руку и ведет в зал к танцующим. Снова провал. Темнота. И опять заботливо стенающая мадемуазель Бриджет буквально тащит на себе едва передвигающую ноги Кэтрин. Думаю, цели убить девушку у хозяйки вечера не было. Зачем ей лишние проблемы и разборки с констеблями? А вот опоить, подложить невменяемую девушку в кровать к незнакомцу, опорочить перед знатным, богатым и завидным женихом, да... Но что-то пошло не так, и Кэтрин умерла а в ее теле вдруг очнулась я. Зачем, почему, мне еще предстояло разобраться, а пока надо навести в своей новой жизни порядок и в первую очередь избавиться от горя мамаши. Подруженьку устранить и от жениха отделаться. С этими позитивными и мотивирующими мыслями я, наконец, погрузилась в долгожданный целебный сон. Пробуждение было не из приятных, В дверь настойчиво колотили и что-то истерично кричали. Но сквозь сон я не могла разобрать ни слова, и, перевернувшись на бок, выкрикнув «Я занята!», продолжила спать. Однако настойчивый незваный гость не унимался, и мне все же пришлось открыть глаза, после чего я несколько секунд ошарашенно смотрела на незнакомый мне шкаф у стены, пока до меня не дошло, что я уже не я, а Кэтрин. И, словно в подтверждение, из-за двери снова раздался визгливый ор. «Кэтрин, дрянная девчонка, сейчас же приведи себя в порядок и спускайся в гостиную!» «Через час», — нехотя отозвалась я, лениво потянувшись и с тихим злорадством наблюдала, как мадам Жанет пытается сдвинуть кресло, но обе его ножки застряли в очередной дыре старого ковра и стояли намертво, охраняя мой покой. Она дверь чем-то подперла, кому-то обиженно крикнула маман. В комнату совершили еще одну попытку набега, но безуспешно. «Кэтрин, сейчас же открой дверь!» «Увидимся через час!» — выкрикнула я, осознав, что получаю колоссальное удовольствие, доводя истеричную особу до бешенства, чего ранее за собой не замечала. Я сделала логический, на мой взгляд, вывод — что это, возможно, отголоски воспоминаний на меня так влияют. Все же мадам Жанет по отношению к своей собственной дочери была той еще гадиной. Не знаю, может, женщина выдохлась или отправилась за подмогой, но вскоре в дверь перестали колотить, а из коридора больше не доносилось ни звука. Еще раз потянувшись и широко зевнув, я сползла с кровати и отправилась знакомиться с ванной комнатой. Там тоже все было до ужаса, скучно и серо. Единственными приятными цветами радовали плитка на стенах в мелкий розовый цветок и несколько бутыльков из зеленого стекла, в которых оказался шампунь и жидкое мыло, кстати, приятно пахнувшее розой. Пока набиралась ванна, я стащила с себя платье, сорочку и милые бабушкины трусики, оставшись нагишом, медленно подошла к зеркалу и принялась себя изучать. Невысокая, наверное, метр шестьдесят пять. Красиво сформированное тело, отличные густые волосы, чистое, без лицо и шикарные глаза. Все это скрывалось под пышными балахонами, бледной до синевой пудрой и прочей гадостью, которая делала девушку практически неузнаваемой. Я отчасти понимала Бриджит, которая воспользовалась неуверенностью Кэтрин в своих корыстных целях, и намеренно уродовала девушку своими советами. Но куда смотрела ее мать? Если она так мечтает выгодно продать дочь на брачном рынке, почему она не проследила, что носит на приемы Кэтрин? Ломала голову об этих странных нестыковках я до момента, пока ванна не набралась. И, опускаясь в чуть горячеватую воду, пахнувшую розами, не пожалела и вылила в нее четверть бутылька, Я постаралась не думать обо всех этих неприятных личностях и проблемах хотя бы некоторое время. В час я не уложилась, хотя честно старалась, и в ванной пробыла всего минут двадцать. Заминка вышла у шкафа. Выбор одежды был скудным, а цвета однообразными — коричневый, серый, темно-синий и опять красный бархат, будто кто-то купил слишком много тканей на обивку мебели, а что осталось, спустили на платье. Разложив на кровати все свое богатство, я, прохаживаясь по комнате, задумчиво рассматривала наряды. Выходить в том, что есть, я не хотела. Если уж приниматься, менять правила, то надо начинать с внешнего вида. Заказать наряд на мой вкус у портнихи сейчас не получится. В магазин за новым платьем тоже надо в чем-то идти, а значит, придется опять импровизировать. Безжалостно отрезав нижнюю часть от коричневого платья, на нем воланов не было, я надела получившуюся юбку поверх нижней белой рубахи. Она была столь закрытой, что вполне сошла за блузку. Рваные края спрятала за поясом, который прекрасно заменил подхват для штор, и цвет был почти подходящий. С обувью оказалось немного проще, и ее под длинной юбкой не было видно. Волосы я собрала в растрепанную косу, а косметикой пользоваться не решилась, не ведая ее состав. Напоследок, оглядев свое отражение, я осталась довольно увиденным, хотя знала, что мой наряд немного выходит за рамки приличия. Но моя репутация после вчерашнего приема уже горит праведным огнем, и ее уже ничем не испортишь, так что будем продолжать эпатировать светский народ. Прихватив с собой сумочку, я покинула комнату.